Глава четвертая. Вихров встретил меня возле пропускного пункта моего любимого тринадцатого квадрата. Выглядел он, мягко говоря, не слишком радужно. Я выскочил из машины и подошел к командиру. «Что произошло, Саша?» Я говорил тихо, пару раз оглянувшись на лимузин, замерший возле будки пропускного пункта уже по эту сторону тяжелых металлических ворот, усиленных защитными заклинаниями А-класса. А класс был не самый мощный, самый мощный считался класс 0, но для ограждения периметра его было более чем достаточно, да и средств на установление чего-то более навороченного у меня просто не было. Возможно, когда я полноценно запущу производство и найму бригаду умников, они создадут что-то оригинальное, чтобы защитить себя и свои творения, что самое главное, но сейчас этих самых умников не хватало, и я понятия не имел, где их взять. Мы запустили в туннеле канализации пару тех маготехнологических шпионов, которых вам в качестве контрибуции передали Овчинниковы. В общем, между 11 и 12 квадратами была обнаружена полость. Она словно коконом окутана таким количеством всевозможных чар, наложенных на наноконтур, что даже у меня в глазах от микровспышек заребило, несмотря на то, что дара у меня нет. И мы представить не можем, что там находится». Удалось установить только, что последняя партия крысюков появилась именно из этого пространства. А коммуникации? Они что же, как-то огибают это странное... М -м -м, нечто. Я так и не смог подобрать слово для определения того, что Вихров только что описал. В том-то и дело, что нет. Командир покачал головой. Все виды коммуникации, включая силовой кабель сети идут через это пространство насквозь, и это ничуть не мешает им функционировать в полной мере. Какова площадь аномалии? Я наконец-то придумал, как обозначать этот феномен. Ну а что? Аномалия, она и есть аномалия, и не грозит ничем хорошим никому, кто в нее попадает. И неважно, создана она была человеком или матушкой природы под нехорошим воздействием того же человека. Примерно 200 метров в длину. Но мы понятия не имеем, какое на площади на самом деле. Вихров покосился на руку, где его ком настойчиво требовал ответить на звонок. Там ведь может быть развернуто субпространство, а они, как вы знаете, могут и на километрах разворачиваться. Все зависит только от силы дара магии или магов, которые его разворачивали. Ком снова засветился, да еще и вдобавок завибрировал, от чего рука Вихрова заходила ходуном. «Ответь уже». Я отвернулся от отошедшего в сторону командира, и пока тот настраивал ком на ответ, подошел к машине, распахнув дверцу. Здесь небольшие трудности возникли, так что вы не будете возражать, если я вас ненадолго оставлю. Если честно, я был так рад от них сбежать, что шпарил так, словно всю жизнь не провел в аристократических будуарах. Ведь могу же, когда захочу. Главное – это мотивация. Дорога до промзоны длилась, казалось, целую вечность. Хоть никто за время этого пути так и не проронил ни слова, но ощущение, что я сижу на электрическом стуле, который вот-вот приведут в действие, не дало спокойно расслабиться и уснуть. Но я упорно продолжал сидеть с закрытыми глазами, изображая, что дремлю. При этом мне никто не мешал, когда я пытался абстрагироваться от прекрасных дам. А что случилось? Эльза невольно нахмурилась и закусила нижнюю губу. Ничего особенного. Так, небольшие проблемы с крысами в канализационных туннелях. Я нарочито небрежно махнул рукой. Так что выезжайте, осматривайте помещение, что вы там хотели здесь делать, а я присоединюсь к вам немного позже. Я захлопнул дверь, пока они не придумали, и с проговоркой приказал открывшему окно водителю. Сергей отвези нам в гараж ко входу в административную часть корпуса. Он кивнул и закрыл окно, после чего машина практически неслышно тронулась, зашуршав колесами по мелкому гравию подъездной дорожки. На гравии, кстати, настояли все, начиная с Варвары Степановны, которая категорически отказалась давать деньги на что-то более навороченное, до Вихрова, который мотивировал этот выбор именно шуршанием, которое можно использовать по типу соловьиных полов, расставив на определенном расстоянии датчики звуков. Так что... Гравием, в мое отсутствие, засыпали не только все дороги и дорожки, принадлежащих клану территории, но и все дорожки в жилых домах и административных учреждениях клана. Ну да и хрен с ним, с гравием. По мне так шуршит, вполне приятно для слуха. И экономия опять же. Пока я смотрел вслед отъезжающей машине, Вихров закончил разговор и подошел ко мне. Виталий Владимирович, один из посланных жучков засек что-то необычное в районе аномалии. Он задумался. «Как же вы все-таки емко придумали этот периметр назвать?» Он кивнул каким-то своим мыслям и продолжил. «Жучок, перед тем, как отключился, успел передать данные в защищенное облако внутренней сети квадратов 11, 12 и 13. Мы решили, что так будет гораздо удобнее осуществлять наблюдение». Словно извиняясь, добавил он. «Я же просто пропустил это известие мимушей. ушей. Он лучше меня знает, как нужно осуществлять защиту клана». Так что в этом мне лучше не вмешиваться, чтобы дел не наделать. Саша, я поднял руку, прерывая его доклад. Мне плевать, как вы все соединили, главное, чтобы это работало. Я же не требую любушкины выдать мне секретных печатей. Мне главное, чтобы они хорошо разные периметры забирали. Где мы можем посмотреть, что за информацию сумел собрать жучок? На основном наблюдательном посту в главном офисе охраны данного объекта и Вихров без дальнейших объяснений развернулся и направился в сторону одноэтажного, довольно приземистого здания, расположенного неподалеку от ворот. Здание главного охранного офиса было новым, сложенным из блоков, и представляло собой, по сути, барак с одним длинным коридором, по обе стороны которого располагались дверные проемы. При этом не все из этих проемов закрывались дверьми. Проходя мимо них, я видел, что в комнатах на длинных столах расположены мониторы, на которых транслировались кадры из жизни объектов, номера которых уже следовало бы объединить и дать им другие названия. Много-много мониторов, за которыми расположились люди в камуфляже. Некоторые из них сидели, некоторые стояли, держа в руках кружки с чем-то горячим, судя по запаху, с кофе. Все находящиеся в комнате внимательно смотрели мониторы. Когда мы проходили мимо одной из таких комнат, молодой, совсем парень, наверное, моего возраста или чуть постарше, поставил кружку на стол и нагнулся, покрутив какую-то ручку на столе, приблизив заинтересовавшее его изображение. Я затормозил в дверном проеме, чтобы посмотреть, что будет дальше. Парень повернулся к соседу и в спросил. — В третьем секторе 12-го корпуса разве разрешены работы с горючими веществами? — Не-а. Протянул тот, к которому он обращался и потянулся. К третьем квадрате сейчас сварочные работы ведутся. И плакат с большими буквами. Специально для слепых идиотов я лично повесил перед входом. Когда у нас люди читали, что на предупреждающих плакатах написано. Парень поморщился и потянулся к своему кому. Ты еще скажешь, что они не просто читают, но еще и следуют тому, что написано. Прямо на столе перед ним появилась голограмма на которой я увидел фигурку охранника в броне и с автоматом на перевес. «Толян, там у тебя в третьем секторе какое-то чучело тащат два баллона с метаном». «Твою мать!» — выругался Толян и сразу же отключился. Виталий Владимирович, потерявший меня Вихров, вынужден был вернуться обратно и своим вопросом привлек внимание парней, внимательно наблюдающих за процессом наверенных им для осмотра территориях. Услышав начальственный рык, все как один повернулись к проему и тут только увидели меня, потому что я стоял чуть в стороне, тихонько, стараясь не привлекать внимания. Они сначала хлопали глазами, а потом вскочили и вытянулись передо мной, а может быть и перед появившимся за моей спиной Вихровым, но я потешил свое самолюбие, решив, что все-таки передо мной. «Хорошая работа!» – я кивнул и повернулся к Вихрову. «Идемте!» «Ваши ребята молодцы!» Дальше я шел, уже не останавливаясь. Перед комнатой, дверной проем, который был ради разнообразия прикрыт дверью, мы остановились. Вихров достал карточку пропуск и провел ею по замку. Подойдите ближе. От металлического женского голоса, раздавшегося откуда-то с потолка, я едва не подпрыгнул. И почему все эти системы наделяют именно женскими голосами? Неудивительно, что систему, от которой уже давно не было ни слуха, ни духа, я воспринимаю как женщину. Тем временем... От потолка спустилась голографическая сеть и пробежала по Вихрову, а потом и по мне. Идентификация завершена, доступ разрешен. Дверь с легким шипением открылась, а я вопросительно посмотрел на Вихрова. Тот вошел в комнату и подождал, когда я присоединюсь к нему, а затем ответил на мой невысказанный вопрос. Ваши экономисты умудрились перехватить систему локальной безопасности, появившуюся на рынке, через полминуты после того, как от нее отказались Клыковы. И за 10 секунд до того, как поступило предложение о покупке от южаниных. Мы очутились в предбаннике, из которого вели две двери. Одна была простая, деревянная, даже без замка, всего лишь с поворачивающейся ручкой. А вот вторая напоминала ту, которая была расположена на входе в эти помещения. Я не знаю причину срыва сделки. Возможно, просто личная неприязнь между Денисовыми, поставщиками системы, и Клыковыми. Мы решили установить ее на общем входе и на двери, ведущей в серверную, объединяющую все три квадрата, а оружейную поместить под первый слой защиты. И Вихров кивнул на простую деревянную дверь. Такой подход, если честно, меня немного позабавил. Я как-то привык, что под более мощной охраной находится именно оружие. Но тут были другие приоритеты. Оружие мог позволить себе купить каждый, при условии, что денег хватит, разумеется. А вот информация, это было на вес золота в любой реальности, любого из миров. Хотя люди везде были одинаковые. Вот в этом я уже успел убедиться. Юхров вытащил другую карточку, чтобы открыть дверь в серверную. Но тут ожил мой ком. Я уставился на высветившуюся единицу так, словно увидел перед собой змею. И зачем я вспоминал про эту суку? Бросив взгляд на Вихрова, я повернулся в сторону оружейной и открыл дверь. Этот вызов совершенно невозможно игнорировать, словно оправдываясь, проговорил я. Вихров же, нахмурившись, смотрел перед собой. Он тоже увидел эту проклятую единицу, которую уже видел однажды накануне нашего рейда. В тот раз наша задача существенно упростилась, когда все системы связи были блокированы, и запертые в доме люди просто не смогли вызвать подкрепление, и только поэтому проиграли. Больше не глядя на Вихрова, я вошел в комнату без окон, где по периметру были расположены стойки со всевозможным оружием, и не только огнестрельным. Центр комнаты тоже был занят. Там были расположены стеллажи поменьше, заполненные короткостволами. Я подошел к одному из этих стеллажей и активировал вызов. «Чего надо?» – грубо спросил я у красотки, образ которой появился неподалеку. В активе клана Савельевых есть модный дом «Кристалл». Она, как обычно, проигнорировала мою грубость. Ей вообще было плевать на мои эмоции. Но что тут удивительного, своими-то она не обладала. Скоро состоится неделя мировой моды в Милане. Надо же, и здесь недели моду проводится в Милане. Как обычно, Кристалл один из фаворитов. Все три его дизайнера входят в мировую элиту моды. Я еще и косметику под этой маркой начну производить. Я ухмыльнулся. Вообще-то я забыл про этот сраный дом моды. Вот что меня никогда не интересовало, так это тряпки. И начну с духов. Химиков у меня сейчас навало, может, что-нибудь приличное намешать сумеют. Это твое дело, хотя если ты презентуешь новый аромат, это повысит твои ставки. Система задумалась меньше, чем на 3 секунды, успев просчитать все результаты. А также эта презентация станет удачным поводом для посещения Милана главой клана. Что? Я аж подпрыгнул, ставившись на женщину. Я не собираюсь ехать ни в какой Милан. Ты вообще в своем уме? Ты должен будешь поехать туда на неделю моды. Тоном, нетерпящим возражений проговорила система. Спорить было бесполезно. Это было новое задание, которое она просчитала и решила, что для осуществления своих планов ей нужно было, чтобы я в эту неделю наслаждался модой в Милане. Хотя, Эльзу туда свожу. Девушки должны любить всякие такие штучки. Спрашивают же, зачем я там должен быть, тоже бесполезно. Все равно не ответит: Должен и точка. «Ладно, что-нибудь придумаем. Но...» Я взял паузу, привлекая к себе ее холодный равнодушный взгляд. «Услуга за услугу. Что скрывается под странной аномалией здесь, между одиннадцатым и двенадцатым квадратом?» «Ах, да, вознаграждение». Система усмехнулась, и я ощутил большое желание протереть глаза, потому что она явно проявила сейчас эмоции. Я ведь говорили мне, что эта стерва совершенствуется, но я никак не мог подумать, что она смогла из нулей и единичек, или из чего она там создана, найти определенную комбинацию, отвечающую за эмоциональную составляющую, которая и отличает человека от робота. Зря, наверное, я отказался от мысли разобраться в том, что это на самом деле такое. Найти бы на все это время. Только думаю, что она не захочет, чтобы кто-то попытался шариться в ее подноготной, Поэтому на время забросим эту шальную мысль, пока мне не будут понятны хотя бы приблизительно ее мотивы. Замерев, глядя немигающим взглядом куда-то мимо меня, она простояла так почти минуту, прежде чем перевести взгляд в мою сторону. Минуту! Она размышляла целую минуту, что для нее было почти недопустимо. «Странно. Очень мощная защита. Даже мне сложно...» Она снова замолчала, а ее взгляд остекленел. На этот раз она молчала меньше. Моргнув, система посмотрела на меня. «Вот оно что!» — протянула она на мгновение, напомнив мне обычную женщину. «Тебе стоит убрать и саму аномалию, и все, что кроется под ней, как можно быстрее». «Если ты скажешь мне, что там спрятано, то я справлюсь гораздо быстрее», — ядовито процедил я, глядя на ее совершенное лицо. «Возьми вот это». И система двинулась прямиком к стеллажу с пистолетами, рядом с которым я стоял. Глядя на это, я снова ощутил желание протереть глаза. «А что, так разве можно было?» Она же, не обращая внимания на мое вмешательство, ткнула пальчиком в один из стволов. «Да, именно этот». Произнеся последнюю фразу, женщина исчезла. «Да чтоб тебя приподняло и прихлопнула!» Я протянул руку и тут же ее отдернул, не исключая какой-нибудь системы защиты. Дойдя до двери, окликнул Вихрова. «Саша, я хочу взять пистолет, это возможно?» Вихров только кивнул, показывая, что я могу брать все, что посчитаю нужным безбоязненно. Вернувшись к стеллажу, уже без напряга, схватил пистолет, проверил обойму, она была заряжена, пули были немного странными. Приглядевшись, я увидел, что они натерты пылью адамантина. Снова, уставив обойму в рукояти и поставив пистолет на предохранитель, не найдя другого, более подходящего места, сунул просто в карман брюк, надеясь, что ничего себе не отстрелил ненароком. И после этого, одернув куртку, вышел из оружейной. Пройдя ту же процедуру, что и в коридоре, мы с командиром наконец очутились в серверной. Здесь было холодно. Я поежился и попытался поплотнее запахнуть расстегнутую наполовину куртку. Юхров даже поднял меховой воротник на своем подобии бушлата. Мы шли мимо стоящих рядами серверов, которые подмигивали нам разноцветными лампочками. Остановились мы у стены, сплошь завешенной разнообразными экранами, на которых дублировалось изображение с камер, за которыми пристально наблюдали охранники. «Изображение, присланное разведчикам Громко и внятно произнес Вихров, а я вздрогнул, но на этот раз вовсе не от холода. Как оказалось, это не сотни маленьких экранов, а один огромный экран, разбитый на сектора. Как только прозвучал запрос командира, центральные изображения отодвинулись в стороны, и в центре образовался довольно большой квадрат, на котором появилось слегка дрожащее изображение. Камера, встроенная в жука, слегка подрагивала в такт его движением, именно поэтому картинка выглядела немного дрожащей. Сначала я не видел ничего интересного. Темные стены, подтеки чего-то, не всегда похожего на простую воду, кирпич, потемневший еще больше от времени. Создавалось ощущение, что этот коллектор гораздо старше, чем все остальное здание. В таком виде изображение оставалось в течение минуты и 13 секунд, а потом жук словно врезался в искрящуюся, переливающуюся стену, которая отшвырнула его от себя, послав миниатюрный электрический разряд. Жук некоторое время барахтался, пытаясь подняться, и я мог видеть только темный потолок, в который сейчас была направлена камера. Когда ему наконец удалось принять прежнее положение, то он опять пополз к отшвырнувшей его стене. Я уже хотел было выругаться, ну что за тупое создание, так и будет лезть на пролом, но тут жук внезапно изменил курс и пополз по периметру, стараясь не слишком приближаться к стене, отслеживая при этом малейшие изменения, происходящие на ее поверхности. Жук остановился и камера приблизила изображение того, что привлекло его внимание. За полупрозрачной мутью появился силуэт, который с трудом можно было отнести к человеку. Силуэт приблизился к стене с той стороны вплотную и протянул верхнюю конечность, пусть условно это будет рука, а дальше изображение мигнуло, пошло рябью и погасло. Мы с Вихровым переглянулись и молча смотрели друг на друга некоторое время. Наконец я отмер и еще раз бросил взгляд на темный экран. «Похоже, нужно сделать вылазку и посмотреть на все самостоятельно». — сказал я, направляясь к дверям. — Виталий Владимирович, — начал было поджавший губы вихров. — Саша, я среди вас всех единственный маг, а там явно присутствует магия. Я вздохнул. — Обещаю, что вперед не полезу. — И у нас остались еще пули, покрытые адамантином? — Нет. Он отрицательно покачал головой, продолжая смотреть в черный экран. — Как я мог забыть, что только я могу работать с этим материалом? Надо обязательно пополнить запас оружейной такой необходимой в быту вещью, после чего посвятить, может, даже не один день увлекательному занятию перемалывания камней и снабдить пылью команду Вихрова. Есть какие-то идеи? Только те, что я уже озвучил. Просто с таким арсеналом действовать будет в разу удобнее, если брать внимание, что перед нами далеко не слабый маг. Собирай пока группу, а я в это время найду своих спутниц – Мы решим здесь свои дела и я отправлю их домой, прежде чем мы начнем спускаться в эту вонючую даль.